Экхерт говорит о рождении Бога как о часто повторяющемся событии, и действительно, обсуждаемое нами событие есть психологический процесс, бессознательно повторяющийся почти постоянно, но до известной степени осознаваемый нами лишь в его самых больших колебаниях. Мне кажется, что Гёте интуитивно верно постиг это явление, обозначив его понятиями систолы и диастолы. Возможно, что тут дело идёт о ритме жизненных явлений, о таком колебании жизненных сил, которое обычно протекает бессознательно. Возможно, также, что именно в силу этого основания терминология, имеющаяся для этих явлений, является преимущественно религиозной или мифологической. Ибо такие выражения и формулы всегда и прежде всего относятся к бессознательным психологическим обстоятельствам, а не к фазисам луны и прочим планетарным явлениям. как нередко полагает научное толкование мифов. Ввиду того, что дело идёт преимущественно в бессознательных процессах, нам в науке стоит огромных усилий выбраться из этого образного языка хотя бы настолько, чтобы достигнуть по крайней мере уровня образного языка в других науках. Благоговение перед великими тайнами природы, которые религиозный язык старается выразить в символах, освящённых древностью, многозначительностью и красотой, не будет оскорблено от распространения психологии на эти области, которым наука доселе не находила доступа. Мы только отодвигаем символы несколько дальше вглубь и извлекаем на свет одну часть их владений, отнюдь не впадая в ошибочное допущение, будто мы создаём этим что-нибудь большее, чем новый символ для той же загадки, которая оставалась загадкой и для всех предшествующих времён. Наша наука есть тоже образный язык, но в практическом отношении она лучше древней мифологической гипотезы, выражавшейся с помощью конкретных представлений вместо понятий, как делаем мы. Пятое. Душа. Только сама, став тварью сотворила Бога. Так что его вовсе не было до тех пор, пока душа не стала некою сотворённостью. Несколько времени тому назад я выразился так: что Бог есть Бог, тому я причиной. Бог возымел себя от души, но что он есть божество, это он возымел от себя самого. 6. Но и Бог возникает и приходит. 7. Когда все твари высказывают его, тогда возникает Бог. Когда я ещё пребывал в основе и в лоне божества, В его потоке источники. Тогда не спрашивал меня никто, куда я хочу или что я делаю. Тогда не было никого, кто мог бы меня спросить, лишь когда я излился, все твари возвестили бога. А почему они не говорят о божестве? Всё, что находится в божестве, есть единое, а о нём нельзя ничего говорить, только Бог делает нечто. Божество не делает ничего. Ему нечего делать, да и никогда оно и не озиралось за каким-нибудь делом. Бог и божество отличаются друг от друга так, как действие отличается от бездействия. Когда я снова возвращаюсь на родину в Бога, и не создаю в себе более никаких образов, то этот прорыв мой оказывается много прекраснее, чем моё первое происхождение. Ибо я единый возношу все твари из их собственного ощущения в мое, чтобы во мне и они стали едиными. Когда я потом возвращаюсь в основу и в лона божества, в его поток и источник, то никто не спрашивает меня, откуда я прихожу или где я был. Моего отсутствия никто не заметил. Это и значит, Бог приходит.